Глава 34. Вообще-то вся эта возня с правописанием имела свои цели не только подготовить реформу в этой области и заодно дополнительно прояснить, как может развиваться демократия на российской почве, но и создать дымовую завесу. Дело в том, что с января начали происходить и более серьезные вещи, к которым мне не хотелось привлекать излишнего внимания. На Рождество в Киеве был убит государственный, то есть мой, комиссар. Убит левыми эсерами, которые хоть и сильно сократились в числе, но всё ещё продолжали существовать. И было очень похоже, что при содействии полиции. Ну, это уже наглость. Ладно, там пока не отстреливали старых чиновников. Нехорошо, конечно, и это жестоко каралось. но если можно так сказать, обычным порядком. Однако тут подняли руку на моего человека. Немедленно к месту события была выслана оперативная бригада от дома шестого и седьмого отделов под руководством полковника Алафузова. Все хоть сколько-нибудь замеченные в контактах с эсэрами в первые же 2 дня были взяты и допрошены. Большинство потом отпустили с настоятельными рекомендациями не болтать, и почти все действительно не болтали, ибо труп идиота, не последовавшего доброму совету, очень способствовал сдержанности. Так вот, почти все были отпущены, но трое нет, и их припроводили к господам Ли. По результатам интенсивных бесед с этими тремя был взят еще десяток, после допроса которого началась акция. Два полицейских причастных к убийству были оставлены для суда. Ещё троих, которые знали о подготовке, но не приняли никаких мер, выгнали из полиции и намекнули местному правонарушительному элементу, что этих людей закон будет защищать без малейшего рвнения. И не особенно заботясь о маскировке, перестреляли всех известных к тому времени левых осаров в Киеве и окрестностях. А потом операция была расширена на всю Россию и те зарубежные страны, куда мы могли дотянуться. К февралю от партии эсеров-максималистов остался практически только Савинков в процессе непрерывных допросов, которого периодически всплывали новые имена. Но уже так, эпизодические, про которые сам-то он почти забыл. Да вот старший следователь господин Лип способствовал стимуляции памяти. Кстати, среди них оказались и Мирешковский со своей женой Зинаидой Гиппиус. Жалко, конечно, с виду вроде как и ничего люди, и нельзя их прямо сейчас ликвидировать. Но чуть позже, пожалуй, придётся. Или обойтись воспитательной беседой. Пожалуй, действительно так будет лучше, чтобы не было всяких вопросов типа, почему это они только сейчас померли? Времени-то вон сколько прошло. Но беседу надо будет подготовить, чтобы она получилась действительно воспитательной, причём не только для этой пары, но и для всех прочих родственников и знакомых. Ибо я хотел бить в головы всяких борцов с режимом простую вещь. Режим будет бороться с ними теми же методами, что и они с ним. Только у него эта борьба получится эффективней. Газеты были неофициально предупреждены, что писать про такое не надо. «Лучше уж букву «ядь» защищайте, что ли». И большинство вняло. А редакция некоего русского вестника, почему-то не проявившего сознательности, была оптом подведена уж не помню под какую статью. И сейчас главред с двумя ближайшими помощниками находились на пути к вилюйским приискам. А остальные радовались, что так дешево отделались и считали внезапно появившиеся в шерверах седые волосы. Информбюро же вовсю распространяло слухи, объясняющие народу суть происходящего. Мол, это вам не забастовка, даже незаконная, и не пьяная болтовня про его величество, за что и побьют-то не всегда. Это на человека самого канцлера руку подняли, а он своих в обиду не дает никогда, если они действительно свои, разумеется. Так что, если ни в чем убийственном против власти не замешан, то бояться человека в черном мундире не нужно, а не в том, что он не может. Причём слухи начали распространяться заранее. Ещё когда первое подразделение неустановленных лиц только надевали камуфляж, маски и снаряжали магазины. Пожалуй, настало пора поподробнее объяснить, кто такие комиссары. Вы случайно не обращали внимания, что чиновники почему-то склонны воровать и взяточники в среднем несколько больше, чем просто люди. Это связано с системой отбора. Итак, предположим, вы честный человек, искренне желающий улучшить жизнь своего, скажем, района. Итак, вы пришли в управу и заявили об этом. Дальше рассказывают. Или, если имеет место быть демократия, вы от большой наивности самовыдвинулись в депутаты. Так вот, в Российской империи предполагалось создать номенклатуру, то есть прослойку профессиональных чиновников. и со временем заместить ее представителями всю существующую бюрократию. Главный вопрос, где брать кадры и как их готовить, решался так. Предположим, вы все тот же самый неглупый и честный человек, но только являетесь подданным его величества Георгия I и отслужили в армии. В таком случае путь вам не в управу или на выборы, а в школу комиссаров. Их две, одна в Гатчине и готовит государственных, вторая в Питере и готовит императорских. Если вы живете, например, в Тобольске и денег на дорогу в школу у вас просто нет, напишите. Скорее всего, вам предоставят кредит и возможность его отработать по приезде. Итак, вы поступили в школу. В зависимости от уровня подготовки, но ну и амбиции тоже, вы можете пройти один из трех курсов. Сокращенный полугодовой, после которого вы выйдете комиссаром третьего ранга, И будете 3 года служить им за сравнительно небольшие деньги, зная, что уж зачем, зачем, а за вашу бескорыстность следят очень пристойно. Комиссар это личный порученец канцлера в чёрном мундире или императора в синем, а ранг определяет масштаб поручений. Например, в Козлов присматривать, чтобы никто не обижал Мичурина, был послан императорский комиссар третьего ранга. В случае достижения выдающихся успехов есть надежда получить второй ранг. Если же ваш образовательный уровень позволяет, можно записаться на полный курс полтора года и выйти оттуда комиссаром второго ранга. Или при достижении больших успехов и наличии способностей поучиться ещё полгода и выйти уже с первым рангом. То есть комиссарство представляло собой стажировку лиц, желающих стать чиновниками, и была ограничена сроком в 3 года. По истечении которого кандидату либо предлагали должность в соответствии с рангом, либо не предлагали по многим причинам. Разумеется, наплыв желающих в эти школы быстро превысил их пропускную способность, что позволило ужесточить условия приёма. Для иногородних, не сдавших экзамен, но не рвущихся возвращаться домой, было организовано подготовительное отделение с жильем типа казармы и без стипендии для стимуляции их трудовой деятельности. Кто-то чистил от снега ВПП, а кто-то уже подрабатывал в наружке 6-го отдела. Кроме того, в следующем году предполагалось открыть институт управления, чтобы система подготовки административных кадров обрела законченность. Ибо, как сказал некто очень умный, кадры решают всё. Собор всё-таки не смог двумя третями избрать министра по делам национальностей. Так что, набравший большинство голосов господин Сталин, по многим соображениям официально принявший эту фамилию, стал не министром, а пока только государственным комиссаром первого ранга. И, естественно, в качестве поля деятельности ему были выделены вопросы национального устройства империи. Между делом я выполнил и одну просьбу Ее Величества Марии Первой. Племянница уже пару раз приставала ко мне, чтобы я как-то поучаствовал в судьбе Игоря Лотарева. Это который будущий северянин. Да-да, тот самый, который я гений Игорь Северянин. Чем-то его стихи задевали какие-то там струны её души. Хотя, конечно, про розовым он очень даже неплохо напишет лет-то это через 30. А то, что сейчас, ну, извините. Я в комфортабельной карете на эллиптических рессорах ездил я разок на такой. Качает сильнее, чем на катамаране. И рессоры, если уж на то пошло, называются эллиптическими. тем более, что пока он у нас тут и этого не написал. Поначалу я вообще не понял, почему она обращается ко мне. Возьми ты его к себе придворным поэтом и пусть там на здоровье соловьём разливается. Мне он что ли будет стихи читать, пока не прибью. Нет, ответил он мне, Маша, нельзя его ко двору. В такой обстановке он точно свой талант погубит. У нас так уже почти успел, и только революция и эмиграция помогли ему остаться поэтом. Так ведь ты же еще и Курильская королева, напомнил я. При Шикотамском дворе ему жизнь точно медом не покажется. А то туда англичане недавно военного наблюдателя послали следить за выисполнением условий мирного договора. Бедному словом не с кем перемолвиться, ибо пашины моряки делают вид, что по-английски знают только слово «дринк» и наливают ему с утра до вечера. Благо одуванчик выделил на это специальное средство. Вот значит, и пусть поэт помаленьку набирается жизненного опыта. В общем, я позвонил в приёмную и велел запускать будущего северянина. Позвольте преподнести вам свои стихи. С ходу взял бы коза рога поэт. Это смотря о про что, дипломатично ответил я. Вот, пожалуйста, на героическую гибель первой штормовой эскадрильи. Вот те раз, удивился я. Вы что, там были? или хотя бы с людчиками беседовали. Я прочитал. Где? В Ниве. Ясно. Давайте. Как я и ожидал, ни малейшей художественной ценности текст не представлял. Про гимназисточек у него куда лучше писать получалось. Примерно так я ему и сказал. Если вы будете писать о том, что совершенно себе не представляете, получится убожество, вроде вот этого. Так что или продолжайте писать про этих, как их там? В общем, про этих. Но лётчиков моих, пожалуйста, не трогайте своими дрожащими лапками. Или если хотите, я вам могу устроить командировку к морякам, настоящим героям. Лётчики там, кстати, тоже есть. Посмотрите, как на краю света они несут свою нелёгкую и опасную службу. Глядишь, и действительно стоящие вещи начнёте писать. Только как бы это помягче сказать. В общем, поэты там никому и на это самое не нужны. И уж тем более такие, каким сейчас являетесь вы. А вот в радиотелеграфистах нужда очень большая. Музыкальный слух у вас есть, то есть закончить курсы вам будет не трудно. Так что выписывать направление. По эту шёл, таки взяв мою бумагу, а я ещё некоторое время пребывал в задумчивости, грозящей перерасти в меланхолию. Как он там со временем напишет, как хороши, как свежи будут розы. Моей страной мне брошенные в гроб. Ну, ему-то, скорее всего, действительно их и бросят, в отличие от некоторых. То есть поначалу и мне, наверное, цветочков подкинут. Но зато потом навалят уж столько дерьма. И отнюдь не в качестве удобрения. С одной стороны начхать, а с другой как-то несколько грустно. Но долго пребывать в таком настроении у меня не получилось. Мозг как-то независимо от остального организма посчитал ситуацию и задачи и начал искать пути ее решения. Итак, имеем могилу и кучу дерьма сверху. Откуда оно там взялось? А всякие защитники общечеловеческих ценностей накидали. В память, например, об операциях наподобие только что закончившейся СССР-максималистами. Решение видно невооружённым глазом. Не будет защитников, не будет и продукта их жизнедеятельности. А вот куда они денутся это вопрос чуть посложнее. Можно, конечно, и их под каким-нибудь предлогом заранее нейтрализовать, так скажем. Но ведь новые вырастут. И никаких спецслужб не хватит, там постоянное выпалывание. Да у них и кроме того работы будет до и больше. Значит, что этим делом должен заняться народ. Как увидел, что какой-то гад уже приспустил штаны с целью выразить своё отношение к кровавому прошлому, так и вуха ему. А потом кликнуть прохожих и вдумчиво, без неуместной торопливости, всем вместе поработать ногами. Ну, кстати, он гад ведь не один такой будет. И чем займутся остальные? Тем же самым и в том же месте будет страшно. Но не испражнятся-то они не могут. Значит, начнут искать другое место и другие объекты. А вот тут им надо будет помочь. Ведь сколько замечательных мест есть на земле, тот же Гайд-парк, например. Вот уж там найти что и от кого защищать это расплюнуть. Вроде ничего так картинкового рисовается, подумал я. Теперь при случае и помирать будет не так противно. Ну что нам нужно для воплощения её в жизнь? Первое преемственность власти. Вот чем мне монархия нравится, так в основном этим. Далее нужно, чтобы все механизмы, запущенные мной, могли продолжать работать и без меня. Но ведь я и так именно этим и занимаюсь. Правда, в основном не из высших соображений, а просто из лени. Хотя хрен его знает, может, это у меня патриотизм такой под лень маскирующийся. Ладно, потом разберемся. А чего не хватает в моей картинке? Истории. Красивая и правдивая история о трудном пути великой страны России, где и про нас с Гошей немножко будет. Вот оно то, что пока упущено. Историю сейчас пишут все, кому не лень, и один похабней другого. Значит, придется заняться еще и этим. Остаток вечера я провел в раздумьях на еще одну тему о вечном и некленном. Дело было в том, что Нобелевский комитет В очередной раз насвинячил И не присудил премию Менделееву Блин, да вы найдите мне Открытие по значимости сравнимое С периодической системой Ну, закон всемирного тяготения Доказательства гелиоцентричности Солнечной системы Исследование Пастера Может и еще пара-тройка вещей, но не больше Однако уперлись они дают Кстати, у нас Дмитрий Иванович Пока помирать не собирался Во-первых, мы его полгода назад в сонном виде соскали через портал. А во-вторых, при нем неотлучно находились два комиссара, которые следили, чтобы старик не простужался. Он поначалу немножко возмущался, но Гоша его уболтал. Мол, да как же мы без светила-то, ежели оно вдруг простудится и помрет. Вы уж, Дмитрий Иванович, потерпите еще лет пятнадцать. Я вас как император умоляю. И, значит, Гоше возмутился безобразным поведением нобелевцев и даже хотел было выступить по этому поводу. Однако я предложил: да и хрен с ними, учни свою премию, а уж сделать её престижнее нобелевки это мы как-нибудь. Всё равно приёмы информационной войны на чём-то отрабатывать надо. Уже сказав это, я понял, что сейчас делает величество. И оно не обмануло моих ожиданий. Ну, я так кто? просто один из императоров. А вот всемирно известный технический гений Найдонов действительно просто обязан основать сверхпрестижную премию имени себя. Так что ты уж, пожалуйста, не разочаровывай мировую общественность. И вот я сейчас сидел и думал: премия и очень большая, между прочим, за совершенно выдающийся вклад в развитие человечества. Присуждается раз в 3 года троим. пока я жив, я председатель на дёновского комитета, а потом видно будет. Первые кандидаты Менделеев и Эдисон. А вот кого бы зазвать третьим?